Глава 12 Мы еще немного прошли по темному коридору, свернули влево и остановились у высокой двустворчатой двери. Анфиса обошла меня и, открыв дверь, вошла внутрь, а я последовала за ней. Эти апартаменты самые лучшие в этой части дворца. Начала она экскурсию. Едва мы оказались в просторной гостиной, отделанной в нежно мятных тонах. Вон там Показывает она глазами на одну из дверей. Кабинет. Окна его выходят в сад. Как я поняла, вы же любите писать. Вот и решила, что он вам понадобится. А вон там... Направилась она в другую сторону и распахнула дверь. Ваша спальня. Там есть дверь в гардеробную. Она вновь вернулась в гостиную. Вон та комната моя. Ткнула она пальцем на очередную дверь. А еще тут есть лаборатория. Зачем она мне? «Вдруг вы магические опыты захотите проводить? А что?» «Если учесть, что у меня нет магии, то ничего». Девушка пристально посмотрела на меня, склонив голову на бок. «Ошибаетесь. Магия у всех есть. Просто ее нужно пробудить». «А вот как проснется, так вам и понадобится эта лаборатория. Она с защитой, так что замку и окружающим ничего угрожать не будет». Я спорить не стала, так как ничего в этом не понимаю. Кстати, нужно дописать еще один пункт. Узнать, как пробудить в себе магию. Теперь все? Нет. Еще у нас тут малая гостиная имеется. Сообщила, кидая на меня загадочный взгляд. Она сюрпризом. Из нее можно попасть на террасу, двери которой выходят прямо в сад. Так что сюда можно попасть не только через центральный вход, Уже лучше, а то я боялась в этом коридоре заблудиться. «Пойдемте, я вам кое-что еще покажу», — махнула она рукой, приглашая следовать за ней. Делать все равно нечего. Я прошла с ней в малую гостиную, далее через террасу в сад. Красивое место, немного уединенное. Анфиса подошла к высокому кустарнику, который, как я подметила ранее, тут вместо забора. «Вот тут дверь». Она притронулась ладонью к веткам, и они медленно раздвинулись, образуя проход. «Пойдемте, там очень красиво, особенно беседка из горного хрусталя. В ней сможете наслаждаться уединением. Иначе свихнетесь от беспрерывного голдежа претенденток. Он даже ночью не стихает». Когда я оказалась на противоположной стороне забора, в глаза сразу бросилась та самая беседка, о которой говорила Анфиса. Она находилась вблизи высоких деревьев, через густую крону которых на нее попадали редкие лучи солнца, а от этого хрусталь переливался разными цветами. «Правда красиво?» — смотрит с восхищением на переливающуюся беседку, утопающую в зелени белоснежной плетистой розы. Я подошла к ней. Внутри был диванчик качели, прикрытый белым пушистым покрывалом и две подушки по бокам. Беседка кажется весьма хрупкой, даже страшно заходить. Но, черт возьми, она восхитительна. Ой, что вы! Ничего с ней не случится, ее же магия оберегает. Хотите покачаться? Соблазн был велик, но дела важнее. Не сейчас. Лучше скажи, где мы? — покрутила я головой. Ну, это тайное место. Мне тетя показала, когда я поведала ей, что моя госпожа любит уединение. Кстати,. Если вот по этой тропинке пойти, выйдите к водопаду. Там тоже очень красиво. Только к краю обрыва не подходите, а то сорветесь и сгинете в пучине морской. Постой! Так тут море? Конечно. Только к нему спуск очень крутой. Я бы не рискнула по нему спускаться. Да и незачем. Мы вышли по тропинке и оказались на выступе скалы. Площадь его была приличной, с половину футбольного поля. Справа большой водопад, низвергавшийся в море, а вот спуск, о котором говорила Анфиса, был не очень-то и крут, так что спускаться будет несложно. Нужно всего лишь пройти по крутой тропе метров пятьдесят до небольшой пещеры, а там уже будет проще. «Я бы не прочь была искупаться», — чуть слышно произнесла, любуясь, как волны нежно ласкают берег. «Кстати, перевожу на Анфису взгляд». Нужно еще купальник купить. — Чего? Какой еще купальник? — смотрит на меня так, словно у меня еще одна голова выросла. — А у вас дамы не купаются? — Ну, в бассейне купаются, конечно. Но на гешом же и глубина небольшая. А вот в море девы не рискуют. Утонуть же можно. — Утонуть или там твари жуткие водятся? — Не, в нашем нет таких. Если только... Она резко замолчала. Короче, никого опасного у нас тут нет. Ну, тогда ничего страшного не вижу, а плавать я умею. Кстати, Анфис, а тут есть библиотека? Начала я прощупывать почву. Конечно. У императора самая богатая библиотека в мире. Чего там только нет. А зачем вам? Читать люблю. Так вы же не умеете по-нашему. Мне сегодня вечером принесут как там его эликсир или зелье, неважно, выпив его и смогу читать ваши книги. «Хм», — нахмурилась Анфиса. «Эти скряги пообещали, да?» Я кивнула. «Не нужно их зелье пить. Я другое принесу с подобным действием». «А почему не стоит?» «Так неизвестно, чего они там еще добавят. Может, эффект безоговорочного подчинения им?» «Лучше не рисковать». О подобном повороте я даже не подумала. Вот же все никак не могу привыкнуть, что мир-то магический. Тогда не нужно никакого зелья. Попробую по старинке читать научиться. И ты мне в этом поможешь. Подождите. Вы опасаетесь, что и я вам гадость подсунуть собираюсь? Я на нее кинула взгляд, мыл, не исключаю такую возможность. «Да как вы могли такое подумать?» — возмутилась она. «Если бы я захотела навредить, вы даже не заметили бы, как я это провернула. Тем более наш договор не позволит мне сделать это». Она всхлипнула. «Логично. Ладно, не обижайся. Неси свое зелье». Мы еще немного погуляли и вернулись в апартаменты. Пока я осматривала новые владения, Анфиса была занята домашними делами. Принесла обед, потом куда-то исчезла, вернулась на несколько секунд, когда уже смеркаться стала и опять пропала. А вот я все это время изнывала от тоски. Умела бы читать, уже сидела бы в библиотеке и искала ответы на свои вопросы. А так ходила из стороны в сторону, и ни одной умной мысли мне в голову не приходило. Подобное времяпрепровождение для такой деятельной особы, как я, равносильно пыткам. Делать разведку боем тоже не вариант, только идиоты пускаются во все тяжкие, не представляя, с кем и чем имеют дело. Все, принесла, раздалось рядом. Вот, выпейте, а через часик можно будет ужинать. Я беру с опаской пузырек. Какие побочные эффекты у зелья? Анфиса удивленно смотрит на меня. И я имею в виду, не прохватит ли меня или тошнота, рвота? Кроме обычной реакции, ничего не будет. «Анфиса, конкретику давай, чего ждать?» — начала я злиться. «Вот ни за что не поверю, что все так просто. Если что-то получаешь от жизни, за все приходится платить. Таков закон, и у него не бывает сбоев». «Ну...» — замахала она руками над головой. «Поболит немного». Ну и сознание путаться начнет, но этот дискомфорт будет длиться всего лишь час. А по-другому никак, это же зелье-то с мозговой деятельностью связано. Ай, была не была. Быстро открываю зелье и выпиваю залпом все до дна. Лучше головная боль, чем безделье, хоть какое-то разнообразие. Думала я так, пока не почувствовала резкую головную боль, будто мозг взорвался. И это Анфиса называет немного поболит? Ну как? Взволнованно заглядывает она мне в глаза. Я тебя убью, если оклемаюсь. Цижу сквозь зубы. Ой, да чего вы завелись? Поболит и перестанет. Давайте я вас в беседочку провожу. На свежем воздухе боль быстрее пройдет. Берет меня за руку и ведет словно козу на поводке. На сопротивление сил не было. Все уходили, чтобы не застонать от боли. И в глазах все двоиться начало. А затем я с ужасом поняла, что теряю зрение. И в один миг все стало словно в тумане. Очнулась уже в беседке. Зрение более-менее восстановилось. Анфиса помогла мне лечь, подсунув под голову одну из подушек. Вторую я взяла в руки и как только наступала острая боль, накрывала лицо и выла в нее, а когда отпускала, сжимала ее на груди и пыталась отдышаться. «Ничего, через пятьдесят минут легче станет. Потерпите немного», — погладила она меня по голове. «А хотите, я вам сказку расскажу?» Она издевается. Каждое слово отдается болью в голове, а она сказку мне вздумала читать. «Анфиса, уйди отсюда, пока я не озверела. Я не могу вас тут оставить. Я же сказала, оставь меня одну. Не уйдешь, а штрафую», — взревела я, превозмогая боль. «Ладно, ухожу, но если через час не вернетесь...» «Если я не вернусь через час, считай, что я стала злобным привидением, которое тебя будет до конца дней мучить». «Все, исчезни с глаз долой!» Она тихонько пробурчала, что хозяйка ей неблагодарная досталась и оставила меня в покое. «Ну что ж, раз ей нужна моя благодарность, придется не разочаровать. Я так ее отблагодарю, что век помнить будет, но вначале мне оклематься нужно, потом планом вместе займусь». Еще полчаса меня нехило ломало, Но потом постепенно боль начала отступать. Я прикрыла глаза, и под стрекотание сверчков задремала. Мне снилось, как будто мы с боссом оживленно обсуждаем новый проект, и вдруг в самый интересный момент раздался ехидный мужской голос. «Оригинально. Я смотрю, у нас тут богатенький Буратино появился, раз, не боясь штрафа, врывается в кабинет босса. Исчезни». Отмахиваюсь от наглеца, даже не посмотрев на вошедшего. Слышу, не уходит, а стоит, недовольно пыхтит. «Оштрафую!» — рявкнула. «Что?» — прогремело над головой, и я испуганно открыла глаза. Надо мной склонился какой-то мужик. Реакция была молниеносной. Рука сама пришла в движение, и я со всей дури хрясь его подушкой по морде. Мужик в шоке, «Я тоже. Вспомнила, где нахожусь».